Глава 4. Утренняя чашка кофе – священный ритуал каждого дня. Конечно, за исключением того времени, когда несколько дней пришлось провести в СИЗО. Тогда на завтрак давали сладкий прозрачный чай с кашей, но так как никто не предлагал меню на выбор, то оставалось только есть то, что дают. Зато теперь никто не мог помешать мне сварить утренний кофе, И я, усевшись в любимое кресло, принялся потягивать горький напиток с небольшим количеством сахара. Открыв в коммуникаторе новости и развернув голографическую панель, начал читать, и сразу в глаза бросился заголовок, под разными именами дублирующий на всех первых полосах. «Дерзкое ограбление банка», «Бездействие полиции», «Изговор»?» Увидев знакомый адрес офиса, находящийся рядом с моим домом, открыл статью и углубился в чтение. «Никакой конкретики». В предоставленном материале не было даже информации о предполагаемых участниках ограбления, только общие фразы и сумма похищенных денег. По оценкам экспертов, злоумышленники вынесли больше миллиарда рублей наличными. Если представить себе это количество в пятитысячных купюрах, то это две пачек, по сто штук в каждой. Немаленький такой объем в первую очередь, и вдобавок еще и вес. Такое количество резной бумаги ориентировочно потянет на 200 кг, и если у грабителей не было с собой погрузчика, то остается только один вариант. Постарался один из владельцев суперсил, решивший ступить на скользкую дорожку криминала. Прогнозы отца начинали потихоньку сбываться. У любого государства, конечно, есть огромный запас прочности. Вот только не окажется ли потрясение слишком сильным и способным расшатать устои даже мировой сверхдержавы? В любой небольшой стране... К примеру, на африканском континенте уже бы начались волнения, силовые захваты власти, а у нас царила тишь да гладь, несмотря на громкие заявления президента. Люди также продолжали ходить на работу, получать зарплаты и тратить ее, не высказывая идеи о том, что срочно нужно надевать разноцветные обтягивающие костюмы с трусами поверх них и начинать ночную охоту на преступников. Возможно, конечно, всему виной морозная погода за окном, не дающая жителям щеголять в латексе, но и оставлю инертность мышления людей. Да времени еще не так много прошло. Даже если коммуникаторы и начали свободно продавать, то первые массовые попадания в порталы еще только предстоят. И тогда, если люди начнут пропадать в них, поднимется волна народного возмущения, могущая смести любое правительство, даже такое стабильное, как у нас. Допив кофе, наконец открыл конструктор и вернулся к идее о защите собственного тела давно витавшие в голове мысли о формировании защитных каменных пластин, начали, наконец, обретать законченную форму. Вместо грубого противопоставления одних твердых материалов другим в надежде, что мои окажутся крепче, я начал склоняться к мысли о том, чтобы взять два навыка и использовать их сильные стороны. От пангеокинеза — последнюю линию обороны из формированных защитных элементов в виде небольших полых полусфер, направленных срезом к опасности — для того чтобы получившиеся осколки не разлетались в стороны, а отправлялись обратно, по направлению к нападавшему. И первая линия обороны — из воздушной среды. Немного углубившись в материал, я с удивлением обнаружил, что воздух является очень серьезным препятствием для пуль, несмотря на свою кажущуюся прозрачность и проницаемость. В среднем, при отсутствии атмосферы на планете, ружейная пуля летела бы около 40 км, пока под действием силы тяжести не упала на Землю тогда как воздушная среда уменьшает это расстояние в 10 раз, превращая в жалкие 4 километра. Впервые это заметили еще немецкие конструкторы, ищущие возможность увеличить дальность стрельбы артиллерийскими снарядами. При выстреле в воздух под вертикальным углом металлические болванки покидали плотные слои атмосферы и попадали в более разряженные, в которых могли лететь значительно дальше. Так и научились сверхдальней, горизонтной стрельбе. А теперь их расчеты можно было попробовать использовать в своих целях. Нашел баллистический калькулятор с десятками задаваемых условий окружающей среды и углубился в расчеты. Можно было бы легко сделать точечное воздействие на летящий снаряд и слегка отклонить его в сторону, но тогда неизвестно, куда попадет пуля. Да я в первую очередь хотел сделать защиту от атак ближнего боя, потому что еще не встречал в портале автоматчиков. Поэтому проблему решил довольно просто, увеличив сопротивление воздушной среды в 20 раз, нагнетая давление в атмосфере в опасном месте. Получилась довольно элегантная схема, в которой анализатор коммуникатора в пассивном режиме мониторил окружающую среду в радиусе 5 метров и при появлении быстро движущегося объекта формировал перед ним сначала вязкую газовую среду, в которой он замедлялся в зависимости от того, чем быстрее летел в начале, и в итоге на его пути дополнительно формировался защитный каменный слой. Проводимый анализ высчитывал баллистический коэффициент, массу, траекторию движения и скорость, производя расчет необходимого количества материала для защиты. Прогнал симуляцию, и на выходе получилась вполне рабочая модель. Для пробы в условиях прописал очередь из автомата, и ни одна пуля не достигла моего бренного тела, разлетевшись безобидными осколками из небольших каменных чашечек, сформированных защитой. Различные стрелы, ножи и мечи вообще перестали представлять угрозу, сначала замедляясь, как будто нанося удар через воду, а в итоге вообще выбивали искры из появляющихся каменных пластин. Небольшое неудобство доставляли только оставшиеся рытвины в полу после активной работы навыка. Но эти можно было пренебречь. Все-таки целостность организма важнее, чем внешняя красота обстановки. Уязвимым местом оставалась только превосходящая огневая мощь. Так бронебойный танковый снаряд защиты не сдержала. И в симуляции тело улетело вдаль, лишившись большей части виртуальной плоти. Снаряд, потерявший около 30% мощности, все равно с большим запасом пробивал формируемые каменные блоки, дополнительно осколками все находящиеся рядом. Вдобавок еще и медленные движения не классифицировались как угроза. То есть, в теории можно аккуратно поднести острие ножа к телу и с достаточной силой просто нажать, проткнув его. Если с танками я пока не планировал бороться, то второй вариант следовало просто учитывать и не подпускать к себе на близкое расстояние противников. Разобравшись с принципом, посмотрел на расход энергии. В состоянии мониторинга окружающей среды расход был практически нулевым, возрастая при обсчете траектории опасного объекта и, начиная со значения в десятой доли процента за блокировку средней силы удара, наподобие точка ножом доходил до 1% за защиту от автоматной пули 7-мм калибра. При полном запасе выдержит примерно 1000 слабых ударов и около сотни сильных. Зависимость была плавающая, в том числе от окружающей среды, уменьшая энергопотери при нахождении в области большого содержания металла и увеличивая ее в чистом поле. Закончил с проектированием, написал родным дежурную фразу в мессенджер. Собрался и, выйдя из дома, направился на работу, решив наконец разобраться со своим увольнением. Внимание! Код 03. Объект начал движение. Принял. Продолжайте наблюдение. Доклад о маршруте движения каждые 5 минут. Готовность к операции по команде. Вас понял. Метро привычно встретило многолюдям, но из-за старого Нового Года прошедшего вчера, количество праздно-шатающихся было в несколько раз больше. Люди, не желают отпускать длинные праздничные дни, в последний раз в январе собирались большими компаниями, встречаясь с друзьями, либо делая выбор в пользу семейных ценностей. Жаль, конечно, что все так получилось с этим арестом. Сейчас бы спокойно был дома во Владивостоке. И из-за разницы во времени мы бы уже накрывали праздничный ужин на стол, отпуская традиционные длинные каникулы, периодически балуя попрошайничающего пса. А теперь приходится ехать на работу и разбираться с проблемами, накопившимися за время отсутствия. Все чаще в толпе глаз стал выхватывать людей с новыми коммуникаторами на запястье, словно носящими их на показ. И агрессивная реклама добралась даже до метро, чего я не припомню за все свое время жизни в городе. Да, раньше висели плакаты, рекламирующие различную продукцию при движении по эскалатору. Но в последние годы их убрали, и подземка была зоной, свободной от любых посторонних элементов. А сейчас над указателями с маршрутной карты движения в воздухе висели голографические образы вращающихся коммуникаторов. На маленьком экранчике можно было заметить видео врезки получаемых способностей, взятых с информационных порталов. Толпившиеся вокруг подростки возбужденно подпрыгивали и тыкали пальцем в моменты демонстрации особо эффектных видео. Покачав головой, прошел мимо голдящих детей и, протолкнувшись через таких же бедолаг, как и я, зашел в вагон, проехал до нужной станции и с удовольствием вырвался наружу, к свежему воздуху. Чем ближе я подходил к офису компании, тем сильнее бил мандраж. Куда идти, с кем разбираться? В кадровый отдел? Так там Аня должна находиться. Идти к главе офиса? Так это тот хмырь, с которым она тогда и зажималась. Да и вообще, вся остальная «девятка» Сейчас должна находиться на своих рабочих местах, и мне бы не хотелось сейчас встретиться ни с кем из них». Мое раздумья прервал вид, закованный в наручники Кузнецовой. Катю выводили через главный вход, крепко держа с двух сторон, крепкие ребята в форме. И посмотреть на происходящее вышла практически половина офиса. Что здесь вообще происходит? Ее тоже подставила она? Или это началась внутренняя борьба за власть в коллективе? Я уже хотел было подойти ближе и расспросить знакомых о подробностях, как мне наперерез двинулся неприметный мужчина и, подойдя ближе, задал вопрос. «Андреев Максим?» «Да. А вы, собственно, по какому поводу?» — спросил я в ответ, невольно напрягшись. В прошлый раз именно так и началось задержание. Собеседник достал из внутреннего кармана удостоверение с красной корочкой, мельком показал мне и спрятал его обратно. «Майор Томилин, Федеральная служба безопасности. Пройдемте, у нас есть к вам парочка вопросов». В сопровождении оперуполномоченного я прошел к стоящему рядом фургону с затененными окнами и, бросив взгляд на печальную девушку, которую водили сотрудники полиции, вздохнул и залез внутрь. На удивление, внутри машины были вполне удобные кожные диваны и стоял небольшой столик, сервированный закусками. «Вы не завтракали?» Спросил майор в штатском и, приглашающим жестом, провел рукой над бутербродами. Все это мало походило на группу захвата, которую я только что наблюдал у входа. Больше походя на мобильную переговорную, да и корочка другого ведомства, говорил о том, что тут как минимум все серьезней. Снова вздохнув, я принял предложение и присоединился к завтракающему оперу. Стоит признать, тактика выбивания опоры из-под ног у них отработана на высшем уровне сомневаясь, что все происходящее так случайно совпало. И арест девушки, и этот маневр с приглашением к завтраку. Но если нет информации о происходящем, то надо как минимум больше узнать о том, что здесь творится, и что им от меня необходимо. Правда, у меня уже были догадки, но, пожалуй, можно и послушать, что мне скажут. «Вы не переживайте, просто в нашем ведомстве...» Он снова покрутил рукой, показывая неопределенный жест. Есть определенные люди, заинтересованные во встрече с вами. Не возражайте, если мы отнимем у вас пару часов. А у меня есть выбор. Вы правы, к сожалению, не особо. Но добровольное сотрудничество значительно отличается по последствиям. Да и в конце концов, это же просто беседа. Вы же не совершили ничего плохого. Произнося слова, он внимательно смотрел на меня, отслеживая малейшие изменения моей реакции. «Ну да», — стараясь контролировать себя, — ответил я. «Тогда, конечно, поехали к этим товарищам». К счастью, неловко переговариваться не пришлось. Ехать оказалось недалеко, и автомобиль со спецсигналами быстро добрался до места назначения, нырнув в арку под домом и остановился. Майор вышел из автомобиля, и я, внутренне подобравшись и приготовившись к негативному развитию событий, направился за ним. Такое ощущение, что он специально водил меня самым запутанным маршрутом, несколько раз проходя специальные посты, которые он миновал, просто показав удостоверение. А мне приходилось каждый раз останавливаться и выписывать специальный пропуск. «Разрешите, Михаил Анатольевич!» Постучался в неприметную дверь сотрудник и, дождавшись утвердительного ответа, открыл дверь, предложил мне войти, а сам остался в коридоре. «Проходи, присаживайся. В ногах правда, нет». «Слышал такое старое выражение?» «Конечно. У нас была хорошая учительница русского языка, поэтому знаю даже историю возникновения». «Неожиданно. Не поделишься своим видением. Я, знаешь ли, люблю собирать фразеологизмы и истории их появления». «Ну...» — начал вспоминать я. «Есть история про должников, которых допрашивали с применением силы и били палками по голым ногам, добиваясь возврата долга». В других вариантах помещики заставляли крестьян стоять на ногах, пока кто-нибудь не признается. Еще слышал версии о том, что подозреваемых стояли босыми ногами на снег до тех пор, пока обвиняемый не признавался. Понятно, что после определенного времени любой был готов сознаться даже в том, чего не совершал. Откуда и пошло словосочетание Любопытные познания для такого молодого человека». В школе просто хорошо учился. Нейтрально ответил я. «Это хорошо, что ты такой смышленый. Но перейдем к делу». Он хлопнул себя по коленям и наклонился ко мне. «Максим?» «Советую сейчас очень сильно прислушаться к моим словам и тщательно обдумывать их перед тем, как отвечать». «Хорошо, я понял». «Так вот, нам...» Он тоном выделил слово. «Известно о твоих приключениях в порталах и статусе бета-тестера в корпорации Синтех а также о том, что в первом своем прохождении ты получил некий предмет, позволяющий чаще их открывать. Я моментально смог от осознания того, что главный секрет распространился уже до такого уровня и судорожно начал думать, кто мог это сделать. Родственники бы точно не стали никому рассказывать об этом. У полковника банально не было времени, и значит, это могли быть только остальные тестеры, бывшие в курсе событий, и теоретически имеющий возможность проговориться, либо случайно, либо специально, информируя заинтересованных личностей. Мы уважаем право на личное владение вещами, полученными в этих местах, и предпочитаем договариваться. И теперь скажи мне, ты здравомыслящий человек, готовый идти на компромиссы. Закончив свой спич, он уставился на меня в ожидании ответа. И о какого рода договоренностях идет речь? Все очень просто. Расслабленно откинулся он на спинку кресла, не увидев резко негативной реакции. Но сначала один вопрос. Как часто ты можешь открывать такие порталы? Я в панике задумался, стараясь сохранить на лице нейтральное выражение. Признаться в том, что после выхода из портала я сразу могу открыть следующий, будет, мягко говоря, неправильно. Тогда все договоренности могут быть быстро забыты. Как там говорится, если джентльмены проигрывают, они меняют правила игры. Думаю, что этот любитель афоризмов руководствуется британской поговоркой своей деятельности, и меня просто посадят на цепь, заставив работать за еду. Конечно, в теории я мог бы избежать, но у государства длинные руки, и вопросы морали в таких делах вообще не стоят, а под угрозой окажутся даже родители. Также, раз в три дня, ответил я, назвав такой же срок, как и у коммуникатора. Он на секунду задумался и ответил. В принципе приемлемо для начала выделил он слово мы готовы платить тебе за каждый портал по одному миллиону рублей но с одним условием как минимум один раз в неделю ты должен открывать его для нас можешь конечно хоть все попытки продавать но это уже на твое усмотрение и в дальнейшем можем пересмотреть сумму вознаграждения как я понял ответ нет здесь не предусматривался и вопрос стоял только в том насколько я сохраню свою независимость. И как это будет происходить? Мы будем встречаться в определенном месте. Тебя туда будет привозить Александр. Он увидел мой непонимающий взгляд и уточнил. Тот майор, с которым ты приехал. А, товарищ Томилин. Совершенно верно. Он же и будет твоим куратором по любым вопросам. Он оставит свой номер, и если возникнут проблемы, то просто позвони ему. Я должен предупредить. Решил я сразу рассказать о возможных проблемах. Порталы, которые я могу открывать, слегка отличаются от обычных. Во-первых, там совершенно другой уровень сложности. Противники могут обладать довольно необычными способностями, начиная сопротивление физическому воздействию и заканчивая вообще странными формами жизни. К примеру, я уже сталкивался с самыми настоящими скелетами и ожившими деревьями. Спасибо за предупреждение. Мы это обязательно учтем при подготовке. И раз уж мы договорились, то спрошу сразу. Когда ты сможешь провести следующую активацию?» Я прикинул ориентировочно свои дела, которые необходимо сделать, и взял немного времени для запаса. Завтра утром. Но сначала мне надо решить вопрос с работой. Я так понял, что вы в курсе сложившейся ситуации. Обозначил я текущую проблему с целью выяснить, как много они уже знают и насколько лояльны ко мне. «На этот счет не переживай!» Этот вопрос уже нами решен. Ты не уволен, а просто числишься в отпуске без содержания до конца месяца. Считай, это жестом доброй воли с нашей стороны. Хотя конечно, не понимаю, зачем тебе теперь там работать? С завтрашнего дня ты будешь уже довольно обеспеченным молодым человеком. Не желаешь, кстати, стать нашим внештатным сотрудником? Я подумаю. Вежливо отказался я. Одно дело временно контактировать, получая деньги за услугу. И совсем другое — становиться подчиненным, не имеющим своего мнения, и обязанным выполнять приказы. В общем, такая себе перспектива, которая мне сразу не понравилась. Конечно, в некоторых случаях удобно находиться в системе, которая тебя прикроет, особенно такой влиятельный, как ФСБ, но не в этом случае. Он встал, протянул мне руку и, закрепив сделку, позвал своего подчиненного. «Саша, заходи». С этого момента... «Ты отвечаешь за безопасность нашего дорогого гостя». Дождавшись утвердительного кивка от майора, он продолжил. «Верни его на место и проследи, чтобы не возникло проблем». Обратный путь оказался таким же запутанным. Может быть, здесь действительно такие лабиринты придуманы, специально для запутывания потенциальных врагов, но в принципе неважно. Надеюсь, что здесь я был первый и последний раз. А остальные встречи будут сугубо для обмена денег на открытие портала. Меня высадили там же, у офиса компании. Все уже давно разошлись после бесплатного шоу с арестом девушки. Я, взглянув на двери здания и не обнаружив в себе желания зайти внутрь, подумал, что раз я нахожусь в отпуске, то нечего вообще появляться там. Ничего нового все равно не узнаю. Заодно и не буду видеться с людьми, которые противны до глубины души. Тем более неизвестный доброжелатель уже раскрыл все мои секреты и давать ему возможность узнать еще что-нибудь будет совсем опрометчивой идеей. Посмотрел на время и решил, что сегодняшний день посвящу прокачке характеристик и просмотру художественных фильмов. Схожу в кинотеатр, пообедаю, а потом еще и поужинаю в хорошем ресторане, раз проблемы с финансами отходит на второй план. И заодно расслаблюсь после произошедших событий. Тем более до отката штатного портала еще оставалось два дня. А Лезть в усложненную версию было бы ошибкой. Там можно застрять не на один день, и тогда все станет гораздо проблематичней, поставив под угрозу начавшую налаживаться жизнь. Приняв решение, развернулся и отправился в торговый центр, решив начать программу развлечений с кинотеатра.